Глава 14. Не знаю, в котором часу я лег. Помню, что я разделся, надел халат и вышел на балкон. Я знал, что я очень пьян, и, вернувшись в комнату, зажег лампу над изголовьем кровати и стал читать. Я читал книгу Тургенева. Вероятно, я несколько раз прочел одни и те же две страницы. Это был рассказ из записок «Охотника». Я уже раньше читал его, но мне казалось, что я читаю его впервые. Картины природы рисовались очень отчетливо, и тяжесть в голове проходила. Я был очень пьяный, мне не хотелось закрывать глаза, потому что комната сразу начала бы кружиться. Лучше еще почитать, тогда это пройдет. Я слышал, как Бред и Роберт Кон поднялись по лестнице. Он попрощался перед дверью ее комнаты и пошел по коридору к себе. Я слышал, как Бред зашла в комнату рядом с моей. Майкл уже был в постели. Он пришел вместе со мной час тому назад. Когда она вошла, он проснулся, и они заговорили. Я слышал их смех. Я потушил свет и постарался заснуть. Читать уже не нужно было. Я мог закрыть глаза и не чувствовать головокружения но я не мог уснуть. Непонятно, почему в темноте все представляется иначе, чем при свете. Какой там к черту непонятно? Когда-то я все это обдумал и целых полгода, ложась спать, не тушил электричество. Нечего сказать, блестящая идея. Впрочем, черт с ними, с женщинами. Черт с тобой, Брэд Эшли. С женщинами так хорошо дружить. Ужасно хорошо. Прежде всего, нужно быть влюбленным в женщину, чтобы иметь надежную основу для дружбы. Я пользовался дружбой Бред. Я не думал о том, что ей достается. Я получал что-то, ничего не давая взамен. Это только отсрочило предъявление счета. Счет всегда приходит. На это, по крайней мере, можно твердо надеяться. Я думал, что я за все заплатил. Не так, как женщины, платят и платят и платят. Не какое-то там воздаяние или кара. Просто обмен ценностями. Что-то уступаешь, а взамен получаешь что-то другое. Или работаешь ради чего-нибудь. Так или иначе, за все, хотя части хорошее, платишь. Многое из того, за что я платил, нравилось мне, и я хорошо проводил время. Платишь либо знанием, либо опытом, либо риском, либо деньгами. Пользоваться жизнью — не что иное, как умение получать нечто равноценное и страченным деньгам, и сознавать это. А получать полной ценой за свои деньги можно. Наш мир — солидная фирма. Превосходная, как будто теория. Через пять лет, подумал я, она покажется мне такой же глупой, как все мои остальные превосходные теории. Может быть, это и не так. Может быть, с годами начинаешь что-то понимать. Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, — это как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он. Все-таки лучше бы Майкл не вел себя так безобразно с Коном. Майкл не умеет пить. Бред умеет пить. Билл умеет пить. Кон никогда не напивается. Майкл, когда перейдет черту, нехорош. Мне приятно, когда он оскорбляет кона. Все-таки лучше бы он этого не делал, потому что после я сам себе противен. Это и есть нравственность, если после — противно. Нет, это должно быть безнравственность. Смелое утверждение. Сколько чепухи по ночам лезет мне в голову. «Какая чушь!» — сказал бы Брэд. «Какая чушь!» Когда водишься с англичанами, привыкаешь думать их словечками. Английская разговорная речь, по крайней мере, у людей высшего круга, содержит, должно быть, меньшее число слов, чем эскимосский язык. Правда, я понятия не имею об эскимосском языке. Может быть, это прекрасный язык. Но, скажем, иракеский И о нем понятия не имею. Англичане говорят интонационными речениями. Одно речение может выражать все, что угодно. Все-таки они мне нравятся. Мне нравится, как они говорят. Харрис, например. Однако Харрис не принадлежит к высшему кругу.